Глава пятьдесят Хитрый план. Киара. «А ты очень даже хорошо держишься», — улыбнулся Корнул, бережно сжимая мою ладонь и кружав танцы. «Стараюсь», — улыбнулась в ответ, хотя эти пристальные взгляды выводят из себя. Им еще не доводилось видеть такой красоты. Ухмыльнулся старый правитель. Скажите тоже, папа?» — хихикнула, чувствуя, как щеки залил легкий румянец. «Многие из собравшихся здесь тебе очень сильно завидуют». «Девушки не теряют надежду, что займут места рядом с моими сыновьями». В одно мгновение из его голоса ушло все веселье. Он словно начал прислушиваться к тихим шепоткам, которые окружали нас со всех сторон. «Но ведь не моя вина в том, что именно я прихожу с истинной парой вашим сыновьям. Одна на двоих». Взволнованно выдохнула я. «Конечно, нет», — ласково улыбнулся мужчина. «Ты прекрасно подходишь им в жены. Именно о такой невестке я и мечтал. Да и парни уже по уши влюблены в тебя». Это очень хорошо видно со стороны. Правда, как мне кажется, сыновья пока не полностью это осмыслили. «Мне бы как-нибудь удалиться к себе в покое?» Замялась я, заметив, что парни разговаривают с престарелым мужчиной. Устало что-то. Корнул, понимающе улыбнулся и быстрее закружил в танцы, тем самым оттесняя танцующие пары как можно дальше. «Тебе нужно обязательно присутствовать во время поздравительной речи. И лучше всего, если ты будешь стоять рядом с мальчиками». Изначально нужно показать всем твой статус, чтобы больше ни у кого не осталось иллюзий. Давай так, — начал старый правитель. Раз сыновья пока молчат, то я проявлю наглость и сам произнесу речь. Тем более, что мне известно, о чем хотел поговорить Рагнар. Пускай сегодня он отдохнет. А Аксель? — спросила я. Что Аксель? Он никогда не любил эти громкие слова во всеуслышание. Не его это. Он управляет немного иначе, нежели Рагнар. Поэтому именно Акселя очень сложно застать дома. Он вечно в разъездах по нашим землям. Предпочитает лично все проверять. Не то, что он не доверяет другим. Нет, просто натура у него такая. Последние аккорды музыки стихли, и Корнелл повел меня в сторону музыкантов, как раз именно туда, где совсем недавно пела свои подвывания Дарья. «Минутку внимания!» — хлопнул он в ладоши, мгновенно привлекая все внимание на нас двоих. Даже Рагнар с Акселем удостоили своими взглядами, прожигающими насквозь. «Что-то коленки затряслись», шепнула я мужчине, пытаясь усмирить свое учащенное дыхание. «Держись, ты будущая правительница, и тебе ни в коем случае недопустимо проявлять слабость, иначе сразу сожрут. Будь такой, какая ты есть, и не принимай все близко к сердцу», прошептал он мне, подхватывая мою ладонь и устраивая ее на сгибе своего локтя. «Очень рад всех вас видеть», начал Корнувал. «Пусть я не так часто выхожу в свет, но сегодня просто невозможно было остаться в стороне. Две прекрасные новости есть у меня для вас». Все внимание было полностью приковано к нам двоим, набрала полную грудь воздуха и стала медленно выдыхать, чтобы не поддаться приступу паники и не унести отсюда ноги раньше времени. Начнем с того, что между нашим народом и народом ведьм вновь заключен мирный договор, который гарантирует нам спокойную жизнь. По залу пролетел одобрительный гул голосов, и на лице Корнувала растянулась дружеская улыбка. «Но это не самая важная новость на сегодня», — усмехнулся он, притягивая меня ближе к себе. «На моей памяти еще ни разу не случалось такого, но ведь когда-то бывает впервые, ведь так?» Все присутствующие притихли в ожидании продолжения, и из толпы донесся бархатный голос Рагнара. «Ну что же ты, отец, так заинтриговал народ?» Он прошел сквозь толпу, становясь рядом со мной. Аксель неспешно следовал за братом, не сводя с моего разреза пылающего взгляда. Произошло и правда нечто удивительное. Начал Рагнар, бережно взяв меня за руку. Он потянул на себя, от чего мне пришлось подчиниться и встать между парнями. «Мой брат...» Рагнар махнул головой в сторону Акселя, который уже успел положить свою ладонь на мою талию. «Совсем недавно вернулся с земель ведьм с мирным договором. Пока он гостил у них, то ему повстречалась та, которой нет дороже для оборотня». «Его истинное». Собравшиеся заобладировали, выкрикивая поздравления и слова вечной любви и долгой жизни. «Но», — произнес Рагнар, — «отчего народ мгновенно стих, — «как оказалось, при рождении с Акселем нам были даны не только одни и те же родители. Эта девушка...» — он бережно взял мою ладонь и притянул к своим губам, «отчего у собравшихся глаза полезли на лоб. И мне приходится истинной. Властным движением он притянул меня к себе и, не спрашивая разрешения, мгновенно впился в мои губы под одобрительный свист мужчин. Такой наглости я не ожидала, от чего не сразу поняла, что это не просто поцелуй. Рагнар пытался завладеть моим языком, еще крепче сжимая в своих руках. Сомкнула зубы, тем самым прикусывая язык волка, отчего он приоткрыл глаза и заметил мой яростный взгляд. Провел рукой по спине и только после этого оставил в покое мои губы, ослабив захват. «Ненавижу тебя!» — процедила я, наигранно улыбаясь в зашумевшей толпе. «Это временное явление!» — невозмутимо хмыкнул он в ответ. «Как такое возможно?» — рыкнули из толпы. «Это же ведьма, ведь так?» Перед нами вперед вышла Дарья в своем ужасающем платье. Ее глаза были влажными. Видимо, этот поцелуй вывернул ее душу наизнанку. «На что ты намекаешь?» — рыкнул Аксель, переплетая мои пальцы со своими. «Я не намекаю, я просто говорю, что в духе ведьм внушить мужчинам, что они являются им истинными, так что...» «И еще слово, и ты покинешь наши земли без возможности вернуться назад». Голос Рагнара внушал страх. «Даже у меня кожа покрылась мурашками. Вот что значит слово Альфы». «Ваше право, мой правитель», — Пожало волчица плечами. «В любом случае, если это просто действие зелья, то оно вскоре пройдет» и вы сможете открыть глаза на правду». «Уж не вы ли, леди, метите на место Киары?» усмехнулся Корнуолл, скользнув взглядом по Дарии. Волчица на секунду вся сжалась, но потом, вздернув подбородок, фыркнула и шмыгнула обратно в смеющуюся толпу. «А теперь все к столу». Аксель потянул меня на танцпол, но я кинула взгляд на Корнувала, и он, мгновенно осознав, поспешил на помощь. «Сын!» — ласково обратился он к Аксу. «Этот танец Киара обещала мне». «Да ты только что с ней танцевал!» Раздосадованно вздохнул он. «Не жадничай!» Засмеялся Корнуолл, утягивая меня к танцующим парам. «Она ведь не отстанет, да?» Спросила я невзначай у старого правителя спустя несколько секунд. Не знаю, что именно, но что-то меня точно беспокоило. Дарья весьма своеобразная девушка. После закрепления связи и заключения брака она отстанет. Просто не советую с этим затягивать. Ноги гудели, ведь я не привыкла ходить на таких высоких каблуках. Хотелось уже скинуть их и зарыться стопами в высокий ворс ковра. Принять ванну и ощутить холод чешуи Синара. Только после всего этого я смогу выдохнуть спокойно. Гневные взгляды молодых девиц не давали покоя. Они словно пытались растерзать меня глазами. В них читались зависть и ненависть. Скосила глаза в сторону рядом стоящих правителей, которые, скорее всего, ждали своей очереди на танец. «Не могу больше». Выдохнула я, ощущая, что ноги начинают неметь от напряжения. Понял кивнул корнул. «Тогда держись». Старый правитель закружил меня по залу, теряясь в толпе. Этот маневр послужил тому, что Рагнар с Акселем потеряли нас из вида. «Выход там, прямо по коридору и направо, а дальше сама разберешься», шепнул он, отстраняясь от меня. Шмыгнув за портьеру, проскользнула в приоткрывшуюся дверь и со всех ног пустилась по коридору. «Киара!» послышался сзади грозный рык. «Далеко собралась ведьмочка?» Не оборачиваясь, прибавила скорости. От Рагнара убежать, скорее всего, не получится, но я не отчаивалась, улепетывая со всех ног. Еще хорошо, что он был без брата, иначе мои попытки бегства точно разбили бы в пух и прах. Навстречу шли две девушки в богато украшенных платьях. Не сомневаясь ни на миг, откинула камень на кольце и распылила в воздухе возбуждающий порошок, который тут же вдохнули волчицы. Девушки притормозили, наблюдая за моим отступлением, и, заметив бегущего Рагнара, замурлыкали. «Правитель, вы сегодня так прекрасно выглядите!» Тем временем я злорадно хихикнула и помчалась дальше, слыша возмущенные вопли Рагнара, чтобы не трогали его зад и другие части тела.